Глава 12. Это просто воспаление. После финального матча на Приснимма, о чем тут уже шла речь, Финлию зажилось тяжело. Он пребывал в каком-то странном, озабоченном состоянии, плохо ел, плохо спал, и вообще походил на человека в плену сильных и непреодолимых чувств. Пегги Ангус, проведя некоторое время у себя дома в Данхеле, пока не зажила травмированная рука, вернулась в больницу, спокойная и деловитая, снова на дневное дежурство. Кроме нескольких слов, которыми Финли и молодая медсестра обменялись в обычной обстановке в палате, больше ничего между ними не произошло. Однако Финли все бы отдал, чтобы сломать этот ледяной барьер непонимания, который, казалось, навсегда разделил их. В глубине души он наконец осознал, что любит Пегги Ангус. смертельная печаль охватила его, когда он понял, что в ее сердце ему нет и не будет места. Спасаясь от меланхолии, он с отчаянием погрузился в работу и особенно в учебу. Надо отметить, у Финлия было сильно развито чувство ответственности, пусть подчас и приносимое в жертву его природной импульсивности, и оно всегда побуждало его идти в своей профессии в ногу со временем. Это было нелегко. так как обычно практика занимала его настолько, что у него почти не оставалось возможности продвигаться дальше в самообразовании. Тем не менее, он старался быть в курсе современных исследований в области медицины и хирургии. И теперь больше, чем когда-либо, он искал изнурительного утешения в том, что до глубокой ночи засиживался над литературой о недавних достижениях в области своей специальности. И, как мы сейчас увидим, не без результата. В художественном произведении драма, которая лежит в его основе, должна иметь грандиозный масштаб. Этот же случай представлял собой лишь голую реальность, и она касалась бедной семьи иностранцев по фамилии Пуласки, в особенности маленького мальчика по имени Пауль. Пуласки были литовцами, приехавшими, как и многие другие их соотечественники, работать на шахтах Ланаркшира. Но когда промышленность охватила депрессия, Эта семья перебралась в Ливенфорд. Отцу посчастливилось получить скромную должность простого рабочего на верфи. Они влачили жалкое существование в Веннеле, родители с целым выводком детей, среди которых был и восьмилетний Пауль, проводивший большую часть свободного времени в играх на тротуаре среди убогих трущоб. Когда у Пауля начались рвота и сильные боли в животе, никто не обратил на это особого внимания. Разумеется, у миссис Пуласки и в мыслях не было пригласить доктора. Это была непозволительная роскошь при ее более чем скромных средствах. Но когда Пауль, напоенный каким-то темным зельем и уложенный в постель, не выказал никаких признаков улучшения, она завела с мужем непростой разговор, результатом которого стало то, что на следующее утро к больному явился Финлей. Мальчик лежал в постели, обложенный в сухой язык, Красное лицо, высокая температура и сильная боль в животе справа, ниже пупка, которая еще усиливалась при нажатии. Рвота прекратилась, но облегчение не наступило. Наоборот, состояние только ухудшилось. «Не знаю, от отчего он за срывающимся голосом воскликнула миссис Пуласки, не сводя с Финлия своих темных чужеземных глаз. «А может быть, у него лихорадка в животе воспаление? А, доктор?» На знакомое слово, прозвучавшее из ее уст, Финли не прореагировал. Воспаление. Удобный диагноз, за которым может скрываться все, что угодно. Он продолжал осмотр, неудовлетворенный предположением, что это просто лихорадка или расстройство желудка. Что-то в симптомах и специфике недомогания мальчика тревожно напоминало ему анамнез одного случая, о котором он недавно прочел в медицинской литературе. Однако он ничего не сказал. Закончив осмотр, он прописал больному простое лекарство, рекомендовал жидкую диету и пообещал матери, что еще раз вернется, но не один, а вместе с доктором Камероном. Полдень он обсудил с Камероном все обстоятельства данного случая, не скрывая, что считает состояние больного серьезным, и около двух часов дня оба врача отправились в Веннелл к Пуласке. Камерон осмотрел Пауля, который, казалось, страдал еще сильнее, чем прежде, и не мог, по словам матери, сделать даже глоток воды. Позже на маленькой кухне, куда оба отправились посовещаться, Камерон ходил взад и вперед, собираясь с мыслями. «Да, этот малыш в плохом состоянии», — бросил он. «По-моему, это похоже на воспаление кишечника. А твои соображения?» Наступило молчание. «Опять это воспаление», — подумал Финли. и медленно произнес. «Я думаю, это аппендицит». При упоминании странного нового слова, которое в начале этого столетия вызвало настоящую войну среди ученых мужей, Камерон вскинул голову, как испуганный конь. «Да ну!» — резко сказал он. Финли не спеша кивнул и, не дав старому доктору высказаться, сам пустился в объяснение. «Я читал научный труд Энглемана». и отчет Митчелла о его случаях с пациентами. У этого мальчика все типичные симптомы. Это не просто воспаление, клянусь, это нечто новое, о чем говорят в Лондоне, Париже и Вене. Это аппендицит. О, я знаю, что для вас это звучит как новомодная чепуха, но я глубоко убежден, что мы имеем дело с подобным случаем». Камерон спокойно посмотрел на Финлия. «Я не считаю это чепухой». Задумчиво произнес он. «Я не собираюсь отрицать существование аппендицита только потому, что не знаком с этой штуковиной, поскольку, возможно, немного устарел и отстал от времени». Повисла пауза. Тронутый душевной широтой Камерона Финлей молчал, и в результате старик продолжил. «Но разговоры нам не очень-то помогут. Допустим, ты прав. Но что ты предлагаешь делать? Финли нетерпеливо заговорил. «Поверьте мне, касторовое масло и льняные припарки нам здесь не помогут. Только операция!» Снова наступило молчание. Камерон задумчиво погладил подбородок. «Ну, может быть, ты и прав», — наконец сказал он. «Но это серьезный шаг, дружок, очень серьезный шаг. Я бы не хотел, чтобы ты брал это на себя. Нет и нет. А вдруг с мальчиком что-нибудь случится? Они ведь, будь я, проклят...» начнут уверять что его убила операция тебе нужно заручиться еще чьим то мнением я тебе не помощник хотя я с тобой тут всем сердцем и душой он помолчал может позвонишь риду и послушаешь что он скажет Финли посмотрел себе под ноги хотя предложение Камерона было мудрым финлия оно едва ли могло устроить он был в хороших отношениях с доктором ридом таким же молодым человеком как и он сам с солидной практикой в Нью-Тауне и бурными, несколько суетливыми манерами, впрочем, вполне сердечными, хотя, возможно, и вызывающими порой насмешку. И все же Финлию не хотелось вмешательства со стороны. Он был индивидуалистом. Тем не менее, он оценил мудрый совет Камерона и, наконец, поднял голову. — Правильно, — сказал он, — я сейчас же позвоню Риду. Без промедления он вызвал Рида, и пока Камерон в одиночестве совершал дневной обход, два молодых врача отправились в дом Пуласки. Рид, глубоко польщенный приглашением Финлия, заявил, что полностью осведомлен о последних работах Митчелла и недвусмысленно дал понять, что это состояние больного, получившее название аппендицит, для него открытая книга. «Я только в прошлом месяце смотрел отчеты больницы Джона Хопкинса», — добавил он. полагаю. «Вы их видели?» «Нет», — сухо ответил Финли. «но я видел этот случай». Рид больше ничего не сказал, продолжая тщательно осматривать мальчика. Закончив, он последовал за Финлеем в другую комнату, закурил сигарету и, расставив ноги, выпустил к потолку длинное облако дыма. Казалось, он погружен в свои мысли. Наконец, с некоторой неуверенностью он заговорил. «Честно говоря, друг Финли". «Я не могу согласиться с вашим диагнозом». «Как уже сказал вам, я знаю, что это такое». «Абсолютно. Но дело не в этом». «Я не вижу тут ничего, кроме простого воспаления». «Рвота у мальчика прекратилась. Температура упала. Мать говорит, что он меньше жалуется на боль». Рид помахал сигаретой. «Мне очень жаль, Финли, что я не согласен с вами. Но я убежден, что вы ошибаетесь. Здесь нет никакого аппендицита». «В данных обстоятельствах я не могу рекомендовать операцию. Тут делать ничего не следует. Надо просто подождать, мой дорогой. Вот в чем смысл». И дружески кивнув, Рид ушел. Но Финли остался в этом доме. Почему-то он не мог уйти. Отнюдь не успокоенный словами Рида, он вернулся в маленькую спальню и оставил взгляд на неподвижно лежащем мальчике. Как и говорил Рид, рвота прекратилась — Боль стала меньше, но для Финли это означало не улучшение, а быстрое ухудшение состояния больного. Он взял Пауля за руку. «Тебе все еще больно?» — спросил он. «Мне не так больно, но я чувствую себя ужасно странно. В комнате какая-то чернота». Финли прикусил губу. Бешено колотившийся под пальцами пульс вкупе с падающей температурой В этом было нечто зловещее. Здесь, в бедном и убогом доме, Финлей чувствовал присутствие этой ужасной фигуры, темного ангела смерти. Он, Финлей, должен что-то сделать, должен. Камерон ничем не мог ему помочь. Рид подвел его. Решение целиком зависело от него самого. Целых пять минут Финлей стоял неподвижно, уставившись на узкую кровать с мальчиком на скомканных простынях. Затем его застывшее лицо внезапно просветлело. Вот оно. Почему он не подумал об этом раньше? Он позвонит одному профессору в Глазго. Профессор знал его, помнил как хирурга-практиканта. Человек отзывчивый и милосердный, он, несомненно, приедет и разберется с этим случаем. Иногда профессор мог потребовать сотню геней в порядке платы, если это были знатные пациенты и даже специальный поезд, чтобы добраться до них. Но в других ситуациях он приезжал к больным из чистого милосердия и ничего не брал за свои труды. Это была именно такая ситуация, и Финли был уверен, что профессор так и поступит. Повернувшись, он вышел в соседнюю комнату, где стояла миссис Пуласки в окружении перепуганных мальчишек, вцепившихся ей в юбку, и как можно короче объяснил, что Пауле придется немедленно лечь в больницу. «Больница?» — повторила испуганная женщина. «Матерь Божья! Неужели он так болен, доктор?» «Да», — сказал Финлей. «И ему будет еще хуже, если мы не поторопимся». Присев за стол, он достал блок рецептурных бланков и торопливо написал старшей медсестре Кларк, чтобы она прислала скорую за Паулем и подготовила все к вечерней операции, которую сделает его профессор. Затем, утешив как мог плачущую мать, он поспешил обратно в Варденхаус, где без промедления позвонил в Глазго и был соединен с домом профессора. Но тут он пережил настоящий шок. Профессор уехал два дня назад, чтобы провести двухнедельный отпуск на юге Англии. В полной растерянности Финли положил трубку и обхватил голову руками. Больше никого из хирургов он не знал настолько хорошо, чтобы попросить приехать в Ливенфорд и сделать бесплатную операцию. Загнав себя в угол своими действиями, Он оказался совершенно беспомощным, как в ловушке. Но время шло, и он не имел права терять ни минуты. Хотя, и не зная, что предпринять, он все же понимал, что должен действовать. Действовать немедленно. Очнувшись, он вышел из дома и быстро зашагал по к больнице Войдя в больницу, он направился прямо в комнату старшей медсестры, но ее там не было, поэтому он повернулся и пошел в палату. Сестра Ангус стояла возле кровати, застеленной чистым белым бельем, на которой теперь лежал Пауль. И когда Финли вошел, она подняла голову и встретилась с ним взглядом, но не отстраненным, как обычно, а напряженным и озабоченным. — Он очень плох, — тихо сказала она. — Температура ниже нормы, пульс почти не прощупывается. Похоже, он впадает в кому. Взглянув на мальчика, Финли понял, что она права. «Боюсь, картина хуже некуда», — пробормотал он, а затем, помолчав, выпалил. «Профессор не приедет. Мне больше некого попросить заняться этим. Мы должны сделать все, что в наших силах, без операции». Он не смотрел на нее, но инстинктивно ждал какого-нибудь колкого ответа. Ему казалось, что теперь она должна презирать его больше, чем когда-либо. Сердце у него упало. Но к его изумлению она ничего не сказала. Он поднял голову и увидел, что она с полным участием пристально смотрит на него. «Вы хотите сказать, что эту операцию некому провести, но вы считаете, что ее надо сделать?» Он молча кивнул, чувствуя на себе тревожный взгляд сестры Ангус, стоящей так близко. Последовала долгая пауза, затем она медленно и отчетливо произнесла. «Почему бы вам самому не сделать операцию?» Он уставился на нее пораженный, но в то же время до странности ободренный этим предложением. И вдруг, глядя на ее спокойное лицо, он испытал прилив вдохновения. Ему и в голову не приходило взяться за эту операцию, поскольку хотя он и знал по книгам, как она делается, но чувствовал, что это далеко за пределами его навыков. Ему, конечно, доводилось оперировать, но большая операция на брюшной полости всегда считалась сложной, опасной и непонятной. чем-то, что было совершенно ему не по силам. Но теперь после этого неожиданного предложения ситуация для него прояснилась. Он понял, единственное, что ему остается, это попытаться прооперировать аппендицит. В этот момент к ним, переваливаясь с ноги на ногу, подошла старшая медсестра. «Операционная готова», — торжественно объявила она. «Как только прибудет профессор, мы сможем начать». Финли с неподдельной решимости посмотрел на нее. Профессор не прибудет. Но, несмотря на это, мы немедленно начинаем. Я собираюсь сам сделать операцию. Вы? ахнула старшая медсестра. Именно, резко сказал Финли. Но, доктор Финли, запротестовала старшая медсестра. Финли не стал ждать. Прежде чем ошеломленная женщина снова открыла рот, он вышел из палаты в маленький кабинет, где снова снял телефонную трубку. И позвонил Риду домой. Ему было бы гораздо проще попросить обезболивающее средство у Камерона, но сейчас Финлей решил идти в абанк. Он хотел, чтобы Рид был рядом, поскольку тот не согласился с диагнозом Финли. Пусть увидит все, что получится в лучшем или худшем варианте, станет свидетелем того, что сможет сделать Финлей. Три четверти часа спустя Финлей стоял в операционной, готовый начать операцию. В помещении было жарко. Сквозь матовые стекла окон светило солнце, и из маленького парового стерилизатора доносились горячие бульканье и шипение. Точно в центре стоял операционный стол, на котором неровно дыша под наркозом лежал Пауль. В изголовье операционного стола сидел как на иголках доктор Рид, всем своим видом показывая, что пришел только для того, чтобы дать обезболивающее и не несет никакой ответственности за происходящее. Возле подноса с инструментами стояла сестра Ангус, как всегда спокойная и сосредоточенная, а возле металлического баллона с кислородом, как будто чувствуя, что скоро придется им воспользоваться, старшая медсестра Кларк. Наконец решающий момент настал. Наскоро помолившись, Финли склонился над больным и протянул руку за скальпелем. Он сосредоточился на единственном маленьком участке тела Пауля, обложенном белыми салфетками. и окрасил его чистым ярко-желтым цветом йода. Именно на этом месте и должно было все произойти. Охваченный противоречивыми чувствами, Финли пытался вспомнить в этой жаркой операционной все, что должен был сделать. Главным для него сейчас было присутствие рядом сестры Ангус, и он глубоко вдохнул. Поначалу был сделан разрез. Да, поначалу разрез. Разогретый блестящий скальпель — медленно прочертил ровную линию на ярко-желтой коже, и кожа распалась красной раной. В мозгу Финлия перешептывались голоса, насмехаясь над ним, твердя, что он никогда не сможет выполнить непосильное задание, за которое взялся. Но он продолжал операцию. Он использовал другие инструменты и наложил зажимы на кровоточащие ткани. С инструментами, казалось, была какая-то невероятная путаница, И вдруг в жарком тумане операционной, под прерывистое дыхание больного и скрытую тревогу в глазах Рида, Финлия внезапно парализовала мысль, что он не может продолжать. Он был глупцом, безнадежным глупцом, профаном, бредущим в темноте в поисках того, что называлось аппендиксом, которого не существовало, не могло существовать. Капли пота выступили у него на лбу. На мгновение ему показалось, что он сейчас упадет в обморок. И тут, несмотря на мучительный приступ страшной неуверенности, он почувствовал на себе взгляд медсестры Ангус. В ее глазах было что-то открытое и откровенное. Страдание, потому что он страдал. Переживание той же боли, которую переживал он. И в то же время взгляд этот был полон мужества и симпатии. И было в ее глазах еще нечто сверкающее, пронизывающее душу Финлия непонятным восторгом. В мгновение ока туман рассеялся. финли взял себя в руки и наклонившись над мальчиком бесстрашно продолжил операцию все произошло быстрее чем можно рассказать об этом это был критический переломный момент операции спустя секунду рука финлия нащупала аппендикс и вытащила его наружу старшая медсестра кларк издала что то вроде вздоха а лицо рида просияло от невольного восхищения Потому что на всеобщее обозрение был выставлен опухший отросток с абсцессом на нем, почти гангренозный. Переполненный растущим ликованием, Финли ускорил манипуляции. Он доказал свою правоту, полностью доказал. Аппендикс был извлечен и внутри все зашито. Операция быстро подошла к концу. Теперь уже уверенный в себе Финли наложил идеальные швы. Все было почти закончено, рана красиво закрыта и обработана. старшая медсестра робко кашлянула и прервала долгое молчание медсестра ангус принялась перебирать марлевые тампоны наконец створки двери распахнулись и пауля на каталке повезли в палату финли наблюдал как закрываются двери за носилками которые торжественно катила сестра кларк он знал что теперь пауль поправится финли обернулся и ему навстречу шагнул Рид. больше ни отстраненности, ни тревоги на его лице. «Я признаю Финли, что ты был прав, а я ошибался», сказал он с искренней сердечностью. «Я восхищаюсь тобой тем, что ты сделал». И он пожал Финлию руку. Финли поблагодарил Рида, но, выйдя из операционной, сам он от всего пережитого вознеможения опустился на табурет. Потом он осознал, что медсестра Ангус все еще в операционной. Она постояла, глядя на него, затем подошла к крану, открыла его, наполнила стакан и подала Финлию. Он выпил и с благодарностью посмотрел на нее. — Я хочу сказать тебе спасибо, — пробормотал он, — за помощь, за совет. — О, я бы никогда этого не сделал, если бы не ты. Наступило молчание. Она отвернулась от него, но он успел увидеть, что в глазах ее стояли слезы. Наконец она сказала, «Я знала, что вы справитесь, и вы это сделали. Это было великолепно». От ее низкого, волнующего голоса его сердце бешено заколотилось. Он почувствовал в ней вибрацию какого-то тайного чувства, которое вдруг опьянило его и наполнило светом понимания. «Неужели он ошибался, думая, что он ей неприятен?» Ее имя инстинктивно слетело с его губ. Но прежде чем он успел что-то сказать, она быстро повернулась и ушла.